«А вот тебя ждет квартира в далеком городе». Среда на мгновение закрыл глаза, а потом, открыв их, серые, поблескивающие и чуть-чуть разные, сказал, «Через 20 минут в городе остановится автобус Грейхаунд. Остановка у бензоколонки. Вот твой билет». Он протянул через стол сложенный автобусный билет. «Кто такой Майк Айнсель?» спросил тень, прочитав имя на билете. «Ты». «Счастливого Рождества!» «А где это приозерье?» «Твой счастливый дом в грядущие месяцы!» «А теперь, так как все хорошее приходит трижды...» С этими словами Среда вынул из кармана упакованный в подарочную бумагу сверток и толкнул его по столу к тени. Сверток остановился возле бутылки с кетчупом, на крышке которой соус засох черными пятнами. Тень даже не шевельнулся, чтобы его взять. «Ну...» Неохотно тень разорвал красную оберточную бумагу, в которой оказался желтовато-коричневый бумажник из телячьей кожи, потертый и лоснящийся. По всей видимости, раньше он уже кому-то принадлежал. Внутри были водительские права с фотографией тени на имя Майкла Айнселя с адресом в Милуоке, мастер на имя М. Айнселя и 20 хрустящих 50-долларовых банкнот. Закрыв бумажник, Тень поглубже убрал его в карман. — Спасибо. — Считай это рождественской премией. — А теперь давай провожу тебя до Грейхаунда. Хочу помахать тебе, когда ты поедешь на сером псе на север. Когда они вышли из ресторана, Тень даже поверить не мог, что всего за несколько часов могло так похолодать. Слишком холодно для снегопада. Сам холод был агрессивным. Тяжелая выдалась зима. «Слушай, среда, обе эти проделки со скрипкой, с епископом, с епископом и полицейским...» Тень помедлил, пытаясь сформулировать свою мысль. «И что в них?» Тут его осенило. «Они рассчитаны на двух человек, по одному артисту на каждой стороне. У тебя раньше был партнер?» Дыхание облаком вырывалось у тени изо рта. Он пообещал себе, что как только приедет в Приозерье, часть рождественской премии потратит на самое толстое, самое теплое зимнее пальто, какое только можно купить. «Да», — ответил Среда, — «да. У меня был партнер, младший партнер. Но, увы, те дни миновали. Вот она заправка, и вот он, если глаза меня не подводят, твой автобус». Грейхаунд уже сигналил, сворачивая на стоянку. «Адрес на ключах», — продолжал Среда. «Если кто-нибудь спросит, я твой дядя и буду с гордостью носить неправдоподобное имя Эмерсон Борсон». «Обустройся в Приозерье, племянник Айнсель. Через неделю я за тобой приеду. Мы станем много путешествовать, навещать тех, кого мне нужно навестить. А тем временем держись тише воды» и не лезь в неприятности. — Моя машина, — начал было тень, — я о ней хорошо позабочусь. — Отдыхай в приозерье, — сказал, протягивая руку среда, и тень пожал ее. Рука у среды была холоднее, чем у трупа. — Господи, ну и холодный же ты! Чем скорее я сотворю зверя о двух спинах с классной девчонкой из ресторана в задней комнате мотеля 6 тем лучше. Левой рукой он сжал плечо тени. Тень испытал головокружение от двойного видения. Он увидел стоящего перед ним седого грузного мужчину, который сжимал ему плечо, а еще он увидел нечто иное. Столько зим, десятки и сотни зим, и серый человек в широкополой шляпе бродит, опираясь на посох от селения к селению, заглядывает в окна тянется к огню и веселью, и игре жизни, которой ему не дано коснуться, не дано почувствовать снова. «Поезжай», — добродушно проворчал Среда. «Все хорошо, и все хорошо, и все хорошо будет». Тень предъявил билет водителю. «Ну и денек для путешествия», — сказала та, а потом с мрачным удовлетворением добавила. «Счастливого Рождества». Автобус был почти пуст. «Когда мы прибудем в Приозерье?» — спросил тень. «Через два часа. Может быть, больше», — ответила водитель. «Говорят, надвигается внезапное похолодание». Она щелкнула выключателем, и с шипением и глухим ударом закрылись двери. Тень прошел до середины автобуса, возможно, дальше, откинул спинку кресла, сел и стал думать. Мерное движение и тепло автобуса объединились, чтобы укачать его, и не успел он сообразить, что засыпает, как уже заснул.